Глава 9. Лагерь лежал близко от города. Он был обнесен колючей проволокой, и между нею и задними стенами бараков без окон и дверей ходили ландштурмисты. В лагере содержались солдаты, русские и французы. Летом во время возревания хлеба пленные предпринимали побеги, в колосьях можно было прятаться, а зерном хотя бы и неспелым кормиться. Осенью начинались самоубийства. И летом и осенью во все времена года пленные мерли от голодного истощения. Позеленевшие, сжеванные шинели висели на людях, как на вешалках. В больничных палатах для хроников случается больше оживления, чем бывало на лагерном дворе. Пленные двигались вдоль бараков серыми тенями. Лагерь был скопищем обреченных, которых власти утешали вечным и единственным припевом. «Вам тут хорошо, а какого-то нашему вас в Сибири». Почти каждый день в лагере бывали похороны. Магистрат отвел для пленных участок на окраине городского кладбища, подальше от мраморных надгробий с задумчивыми ангелами и урнами. Сомкнутым солдатским строем разрастались там ряды черных деревянных крестов. Общение пленных с внешним миром каралось без пощады. За похоронами постоянно наблюдал караул ландштурма под начальством офицера. Обыватели не подпускались близко, Но среди них находились поклонники русских панихидных напевов и на кладбище поодаль от ланштурмистов, которые замыкали пленных, всегда собиралась кучка любителей пения. Утренняя газета посвятила хору пленных специальную статью, имевшую из-за частого упоминания слов Византия, ориент, ортодоксия крайне научный вид. Благосклонно отозвалась о голосах и о хоровом регенте по фамилии Баринов. Этого баринова оставили в лагере только из эстетических соображений, потому что, если бы не хор, его нашли бы годным для любых работ, статного, ширококосного, как грузчик белолицевого усача. В солнечный день, проходя мимо кладбища, я загляделся на плющ, глухо укрывавший каменную ограду. Его темная лоснившаяся маслянистая листва, плотная и неподвижная, тяжело насыщенная влагою и густой краской, казалось мертвой, как металлические листья венков. Растение скорби, оно навевало тоску. Вдруг я услышал гортанное пение хора в унисон. Оно изредка переходило в двухголосое и опять сливалось в один голос странного альтового тембра, режущий, словно кричащий от нестерпимой обиды. «Пели за оградой!» Я быстро дошел до ворот и, пробравшись проспектами из памятников до кладбища пленных, присоединился к немногим почтительным штатским ротазиям Происходило нечто торжественное. Пленные, французы и русские выстроились под углом друг к другу. Между ними внутри угла стоял паттер. Против него поодаль комендант лагеря и молодой офицер, начальник караула, опоясавшего все поле действия. В центре черных крестов возвышался в рост человека гранитный камень, заостренный вверху, декорированный зеленью снизу, Венок из плюща был прислонен к камню, и привязанная к венку германская черно-белая-красная лента клубилась на земле. Патер глядел себе в ноги. Комендант лагеря низенький майор положил руки на эфес могучей сабли, и у него был такой вид, точно он был вынужден терпеть противное его воспитанию. Французский хор пел по латыни обиженными высокими тенорами, распиливая прозрачный воздух. Это было даже не пение, а как какие-то свитые болью вопли, мерно бросаемые в солнечное спокойное небо. Когда французы кончили, их регент взглянул на барина, стоявшего против него во главе русских. Баринов повернулся лицом к своим, поднес с губам камертон дудочку, затем промурлыкал нужные тона и, строго растопырив локти, тряхнул головой. Началось многоголосое пение, иногда стихавшее до шепота, а то поднимавшиеся до погребальных рыданий. Я разглядывал бескровные лица пленных, стараясь что-нибудь угадать за их внешним больным безразличием. Неожиданно мне стало не по себе, как случается, когда чувствуешь чей-нибудь неотступный взгляд. Кто-то непременно должен был смотреть на меня. Я озирался, но безрезультатно. Вдруг впереди хора. Я увидел низенького солдата с необычайно знакомым лицом. Я не сразу мог связать это лицо с солдатской шинелью, но потом в один миг узнал его и невольно шагнул вперед. Шер стоял с босами в сторонке от Баринова, подальше от его ригинских мановений. Он не сводил глаз с меня без самой маленькой перемены в лице деревянной и важной. Хор пел «Ты, еси бог, сошедший во ад и узы окованных разрешивый». Я всмотрелся в движение шеровских губ, Он не знал ни слова из чужих для него песнопений, но ловко шевелил губами, как это выделывали хористы в опереттах, если не успевали вызубрить текст. Секрет сводился к верному угадыванию протяжных гласных, и когда это получалось, тогда надо было брать реванш за невнятное вышлепывание губами согласных и неударных и уж тянуть вовсю. Мне стало смешно и противно. Шинель была шеру не по росту, Вшитая в левый рукав малиновая полоска, отличительный знак пленного, приходилось у него ниже локтя, пальцы чуть виднелись из-за обшлагов, подбородок утопал в воротнике. «Ты, дева чистая, непорочная!» — пел хор. «Нет, я больше не мог видеть Шера. Конечно, ему было все равно, что петь. Если бы его посадили к пленным зуавам, он пел бы с зуавами за здравие или за упокой. Ему надо было вырваться из лагеря хоть на часок, вот и все» кажется я слышал его сердце когда встречались наши глаза он ликовал что опустившись отпивать мертвецов негаданно увидел меня живого приятеля но мне было невыносимо его опереточное участие в панихиде между черных крестов войны я отступил на шаг и стал так чтобы не видеть его когда панихиду пропели комендант лагеря не тронувшись с места не шелохнувшись чуть чуть выпятил подбородок и произнес в тишине могил Французские солдаты, русские солдаты, военнопленные. Комендатура лагеря открывает ныне этот памятник по вашим умершим землякам, чтобы вы еще раз убедились, как высокочеловечны военные обычаи народа, который вы по преступному наущению ваших правительств считаете своим врагом. Военнопленные. Мы возлагаем венок, украшенный нашими благородными национальными цветами на могилы наших врагов, которые нашли покой, я бы сказал, гостеприимный покой, в нашей немецкой земле. Мы поступаем по слову Господа нашего Иисуса, завещавшего прощать врагов. Мы прощаем наших врагов, которые спят вечным сном в этой земле. Конечно, мы знаем, что не все спящие здесь заслужили прощения. Среди них были такие, которые умерли со слепой ненавистью к нам немцам, Но мы, немцы, хорошо знаем, кто ответственен за их ненависть. Я опять взглянул на Шера, он с умилением поднял взор к небу, как будто пропеведь коменданта пробуждала в нем возвышенные религиозные чувства и сложил на животе руки, переплетя чуть видневшиеся из обшлагов кончики пальцев. «Военнопленные», — продолжал майор, — «вы страдаете от тоски по родине, от некоторых, однако, совершенно умеренных, неизбежных, разумных лишений. «Но подумайте о страданиях наших дорогих братьев в знойных колониях Франции и ледяных пустынях Сибири. Насколько же их страдания мучительнее, тяжелее и глубже ваших? Я бы сказал, их страдания невыносимы. Они подвергаются жестокостям, мучениям, они подвергаются пыткам. О, мы, немцы, ничего не простим своим мучителям. Наша карающая рука после военной победы над врагами настигнет всех виновников». «Наших немецких страданий. Ни один волос, упавший с головы немецкого солдата, не останется невозмещенным сторицей. Берегитесь, говорим мы нашим врагам, капля немецкой крови, пролитая вами, может быть нами, забыта лишь тогда, когда растворится в море вашей». Майор стоял по-прежнему неподвижно, но теперь уже не только подбородок, а все лицо его пятнисто-розовое выпятилось вперед, точно отслоившись от туловища. Он как будто был составлен из двух человек. Один с неистовым лицом выкрикивал каменные слова, другой, положивший руки на эфес сабли, почтительно слушал его. Во время этих выкриков начальник караула незаметно подозвал к себе фельдфебеля и отдал какое-то приказание медленно далеко стыл обходя русский хор фельдфебель осматривал пленных взглядом профессионального дрессировщика людей он придерживал шашку зажав ее в левой руке немного ниже эфеса вдруг поравнявшись с шеером он быстро ударил эфесом по его сцепленным рукам разомкнув их силой удара я видел как вздрогнул и зажмурился шер как дернулись его руки вверх к лицу но фельдфебель рванул их к низу И Шер уже стоял, вытянув руки, как требовалось по швам, и только из-под обшлагов шинели совсем не было видно его пальцев. Пленные не шелохнулись. Патер глядел себе в ноги. Фельдфебель важно отошел на свое место, и майор гладко оканчивал речь. «Вы хотите сократить свое пребывание в плену и возвратиться скорее на родину? Это зависит от вас. Напишите к себе домой, как человечные немцы в обращении с вами, как они прощают своих врагов». Напишите, что мы непобедимы, что наши силы никогда не истощатся. Напишите, что сопротивление ваших войск бессмысленно, что пока они еще не разгромлены окончательно, им следует скорее добиваться с Германией мира. Сделайте это, и вы скоро отправитесь из плена домой. Майор Смолк из французского хора выступил переводчик, стал читать речь по-французски. Я последний раз взглянул на Шера, он был бледен и не мигая, смотрел в пространство руки по швам. Меня охватила холодная дрожь от злобы или бессилия. Я пошел вон с кладбища, но по дороге в усталости сел на скамью. Старухи-уборщицы подметали дорожки, изредка перекидываясь двумя словечками, останавливаясь, чтобы вздохнуть. Синицы уже начали кучиться и стайками прыгали с могил на полуголые деревья, исследуя всякие щели, скважины, дупла, последние пряди паутины, Расклеившись на решетках оград и сучьях тополей, нет-нет, посереблялись с солнцем. Собиралась зима. Новая, четвертая военная зима, а надежд на мир словно становилась меньше. Все происходящее было временно. Конечно, я хорошо понимал это. Но как припадок подкрадывалось иногда отчаяние, и я не ждал для себя никаких перемен. Мне все чудилось, что я непременно умру что вот как раз в самый канун какого-нибудь замечательного события за день до объявления перемирия я распрощаюсь с жизнью. Мне стыдно было бы признаться в этой мысли, но она ютилась во мне и только в споре, в противоречии мне удавалось ее прогнать. Странно, в эти минуты, когда Шер стоял у меня перед глазами, руки по швам, я вспомнил все, что передумал за войну о справедливости, возмездии, о праве общества на человека, обо всех вещах, Легких, как школьные задачки, и трудных, как жизнь и смерть. Я поднялся и ушел под похоронное, едва доносившееся пение вечной памяти, Подумав, что эти-то слова Шер, наверное, знает, да вряд ли поет их сейчас, из-за боли. Я решил зайти к Розенбергу, чтобы выговориться и отвести душу. Я постучал в его комнату, и он тотчас громко крикнул «Да». Я открыл дверь, но войти не мог. Комнату будто перевернули потолком вниз» потрясли и опять поставили на пол. Ни одна вещь не лежала на своем месте, ящики комода и стола были выдвинуты, книги рассеяны по углам, печь отворена, зала из нее выгребена, белье, башмаки, письма, чемоданы, газеты фантастически перемешались, матрас с тайком прислонился к стене, на кровати валялись подушки в распоротых наволоках. Сам Розенберг на корточках посередине этих развалин подбирал бумаги. «Шагайте прямо», — сказал он. «Тут уже ничему повредить нельзя». «Что случилось?» Он приподнялся и, перешагнув через хлам, сел на кровать. «Они увезли с собой целую корзину книжек. Обыск?» «Погром», — ухмыльнулся он. «Но меня почтили. Распоряжался сам секретарь полиции. Что им понадобилось?» «Книжки, книжки, больше ничего. Антивоенные книжки. Но ведь им должно быть на руку, что вы против войны». «С какой стороны, знаете ли?» Он занялся о своем пенсне, протирая его платком и разгибая тугую пружину. «Могли забрать и вас, — сказал я. Они еще поправят свое упущение». «Но с чего они взяли?» — воскликнул я. «Ведь должно было что-нибудь толкнуть их к обыску». «Шер!» — сказал он. «Что Шер?» «Шер!» — думаю, я был поводом к обыску. Я схватился за кровать, чтобы удержаться на месте. Розенберг близоруко соощрился, надел пенсне, взглянул на меня через стекла и засмеялся. «Нет, не то, не то. Шер явился ко мне за книжками перед тем, как идти в лагерь. Я отдал ему кое-какие брошюры насчет войны, швейцарские издания. Наверное, отсюда все пошло. Он взял их с собой в лагерь, а у меня все, что было швейцарского, все забрали, даже карту альпийской растительности. «Вы решили перебросить в лагерь литературу, правда?» Он помедлил немного. «Я хотел заняться с Шером политикой». «Ну, об этом позаботиться без вас. И я рассказал обо всем, что видел на кладбище».